Сорта земляники. Сорта крупноплодной земляники в зависимости от сроков созревания делят на ранние: Внучка, Заря, Ранняя махерауха, Штанинская. Среднеранние: алая Зорька, Красавица Загорья, Вологодская, Ракета, Деснянка. Средние: Фестивальная, Пурпуровая и поздние: талисман, зенга, зингана, позднее Загорье. В зависимости от размера ягод, происхождения и производственно-биологических признаков, все сорта делят на четыре группы. Первая крупноплодные, однократно плодоносящие. Большинство сортов земляники средней полосы СССР: Фестивальная, Заря, Красавица Загорье, талисман и другие. Эти сорта закладывают цветковые почки на рожках с середины августа до середины сентября. Они относятся к культурному виду земляника ананасная. Вторая. Крупноплодные, двукратно плодоносящие сорта. Сахалинская, ада, сеянец, сахалинский 49, дробь 2, неисчерпаемая, Рет-Рич, Махори, Сан-Ривель, Херцберг, Пейк-Рова. Страница 104. Особенно популярен сорт этой группы Гора Эверест. Сорта этой группы также относятся к виду земляника ананасная. Для двукратно плодоносящих сортов характерна более ранняя Сразу после первого плодоношения – заложение цветковых почек и быстрая их дифференциация. Второй урожай плодов с конца августа и до середины сентября составляет 70-80% от общего урожая. Размножаются эти сорта так же, как и сорта предыдущей группы розетками. Третье. Клубника имеет ограниченное распространение в приусаденном садоводстве. Сорта этой группы «Шпанка», «Миланская» и другие произошли от лесной клубники. Клубника ежегодно формирует один урожай некрупных ароматных плодов. Если у земляники листья и цветоносы находятся почти на одном уровне, то у клубники – Цветоносы возвышаются над листьями. Большинство сортов клубники двудомны, то есть одни растения с функционально женскими цветками, другие с мужскими. Урожайность приблизительно в 5 раз ниже, чем у земляники. Четвертое. Мелкоплодные сорта земляники. Месячная, вьющаяся, альпийская и другие, всего около 20. Произошли от земляники лесной, распространены в приусадебном и декоративном садоводстве. Сорта этой группы ремонтантные, то есть многократно плодоносящие. Формируют мелкие плоды на протяжении почти всего вегетационного периода, не только на взрослых растениях, но и на укоренившихся в данном году розетках. Все сорта делятся на две подгруппы. Вьющиеся сорта типа «вьющиеся» формируют урожай на длинных стелющихся столонах, размножают розетками, выращивают по типу шпалерной культуры и для вертикального озеленения. Безусые сорта типа «месячная» не образуют усов, Разношают эти сорта семенами или в связи с партикуляцией растений путем деления материнского растения. Ремонтантные сорта можно возделывать в комнатных условиях, обеспечив их теплом и освещением в осенне-зимнее время. Урожай ягод можно получить и в новогодний праздник. Приводим характеристику крупноплодных сортов земляники. Заря. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИР, обильная скрещенная с премьером. Районирован в 1988 году в Курганской, Костромской, Пермской областях. Сорт раннего срока созревания. Куст высокий, густо облиственный, слегка раскидистый. цветки обои полые. Ягоды средней величины, массой 9-12 граммов, наиболее крупные до 23 граммов. Ягоды первых сборов правильной яйцевидной формы с короткой шейкой, в последующих сборах округло-конические, ярко-красные, блестящие. Мякоть светло-красная, с приятным ароматом, хорошего вкуса. В ягодах содержится Сахаров 8,1% кислот 0,97%, витамина С 68,1 мг%. Сорт урожайный, зимостойкий, универсального использования, неустойчив к увяданию и мучнистой росе. Зенит. Сорт выведен в низи SNP зенга скрещен среди коут. Среднего срока созревания. Средняя масса ягод 12-15 граммов. Первых ягод 20-25 граммов. Урожайность высокая. назначение универсальные. Ягоды транспортабельные. Устойчив к увяданию мучнистой рассе. Устойчивость к гнилям средняя, средние зимостойки. Растение средней силы роста компактное, цветки обои полые. Коэффициент размножения высокий. Зенга зенгана. Сорт выведен ФРГ. Марки скрещена с зигером. Позднего срока созревания куст высокий, компактный, густооблиственный. Цветки обои полые. Страница 105. Ягоды кленовидные или округлоконические, кирпично-красные, блестящие. Средняя масса 10 граммов, крупные до 32 граммов. Мякоть красная, плотная, темно-вишневая, сладко-кислая, с приятным ароматом. ягоды содержат сахаров 8%, кислот 0,91%, витамина С – 51,2 мг. Урожайность высокая, морозоустойчивость средняя, ягоды хорошо транспортируются, универсального использования, сильно поражается серой гнилью. Красавица Загорье Сорт выведен в низи СНП, комсомолка скрещена с мысовкой в 1933 году. Среднераннего срока созревания. Кусты невысокие, раскидистые. Цветки обоеполые, масса ягод первых сборов 25-40 граммов, последующих 8 граммов. Ягоды округло-конические, шейкой, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, плотная, сочная, кисло-сладкая, приятного вкуса. Урожайность и морозостойкость высокие. Ягоды потребляются в свежем виде, неустойчив к увяданию и серой гнили. Надежда Сорт выведен в низи СНП, фестивальная, скрещена с пурпуровой. Районирован в 1989 году в Московской и Ярославской областях. Сорт среднего срока созревания, куст сильно рослый, прямостоячий. Ягоды массой 16-36 граммов, тупо конической формы, без шейки, темно-красные. Мякоть плотная, светло-красная, кисло-сладкая. Ягоды содержат сахаров 7,3%, кислот 1,2%, витамина С 75,5 мг. Урожайность и зимостойкость высокие. Вредителями и болезнями поражается в средней степени. Ранняя махерауха. Сорт выведен в ГДР. Луиза скрещена с Дейч Эверн. Раннего срока созревания. Кусты средней высоты, компактные, густо облиственные. Цветки обои полые. Масса ягод первых сборов 10-25 граммов, последующих 3-10 граммов. Ягоды. Малиново-красные, более светлые на верхушке. Мякоть розовая, хорошего вкуса, с ароматом. Урожайность высокая. Морозостойкость выше средней. Ягоды универсального использования. Сильно поражаются мучнистой росой. Red Gotland. Сорт выведен в Англии. Нью-Джерси 105 скрещен с кламиксом средне позднего срока созревания куст высокий прямостоячий мощный ягоды крупные очень выровненные блестящие плотные Дегустационная оценка 4,3 балла в ягодах содержится сахаров семь витамина c 74,5 мг процента. Сорт высокоурожайный, зимостойкий, устойчив к вилту. Талисман. Сорт выведен в Англии. Клаймикс скрещен с американским сеянцем. Среднего срока созревания. Куст средней высоты, компактный, густооблиственный. Цветки обои полые, ягоды конические массы до 25 граммов в первых сборах и 10 граммов в последующих. Мякоть светло-красная средней плотности, содержит сахаров 8%, кислот 11%, витамина С 52,8 мг процента. Дегустационная оценка – 4,5 балла. Урожайность высокая, морозостойкость выше средней. Ягоды потребляют в свежем виде, относительно устойчив к серой гнили и мучнистой рассе. Фестивальная. Сорт выведен на Павловской опытной станции «Вира», обильная, скрещена с премьером среднего срока созревания. Куст высокий, густо облиственный, слабо раскидистый. Цветки обои полые. Масса ягод первых сборов до 46 граммов, последующих сборов 8-10 граммов. Форма ягод продолговато усеченная. Мякоть розовая, средней плотности, хорошего вкуса, содержит Сахаров – 6,7%, кислот – 1,1%, витамина С – 73,5 мг. Дегустационная оценка – 4 балла. Ягоды используются главным образом в свежем виде, урожайность высокая, морозостойкость выше средней, среднеустойчив к мучнистой росе пурпуровая сорт среднераннего срока созревания Кусты очень сильные средней высоты полураскидистые цветки крупные обои полые ягоды средние масса 9,9,6 9,6 грамма ягоды первого сбора до 29 грамм. Вку кисло-сладкий приятный урожайность высокая, 1,25 килограмма на квадратный метр. Сравнительно равномерная по годам. Устойчив к пятнистостям, лишь в неблагоприятные годы поражается бурой пятнистостью. Очень сильно поражается серой гнилью. Слабо повреждается земляничной нематодой и земляничным клещом. Деснянка. Сорт сильнорослый, компактный. Ягоды одномерные, средняя масса 2,5-10 граммов. Консистенция ягоды плотная, сочная, вкус кисло-сладкий. Транспортабельность хорошая, урожайность высокая. В среднем 0,91 килограмма на квадратный метр а в благоприятные годы – 1,21 килограмма на квадратный метр. Страница 106. Комсомолка. Куст средней высоты, компактный. Цветки функционально женские. К сорту необходимо высаживать сорта опылители. Красавица Загорья, фестивальная, деснянка пурпуровая и другие. Урожайность высокая, до полутора килограммов на квадратный метр. Ягоды первых сборов крупные, массой до 30 граммов. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Ягоды транспортабельны. Сорт не повреждается долгоносиком, а его ягоды серой гнилью. Морозоустойчивость высокая. Позднее из-за Сорт позднего срока созревания. Цветки крупные, обои полые, иногда бывают однополые. Ягоды первых сборов крупные, до 35 граммов, темно-красные, блестящие. Мякоть плотная, темно-красная, кисло-сладкого вкуса. Внучка. Сорт раннего срока созревания. Ягоды ярко-красные, среднего размера. Мякоть красная, среднего размера, с приятным сочетанием сахаров и кислот, десертного вкуса. Недостатком сорта является большое количество мелких ягод. Урожайность до 700 граммов на квадратный метр. Гранатовая. Сорт выведен в низи СНП, редкоут, скрещен с пурпуровой. Раннего срока созревания. Масса ягод первых сборов 30 граммов, последующих 13 граммов. Урожайность высокая, назначение универсальное, устойчив к увяданию, средне поражается мучнистой росой и гнилями. Зимостойкость средняя. Кусты средней силы роста. Цветки обоеполые. Коэффициент размножения высокий, скороплодный. Дубровский родник. Сорт выведен в низи СНП. Редкоут скрещен с ранней махероухой. Раннего срока созревания. Средняя масса ягод 16 граммов, первых ягод 27 граммов. Урожайность высокая. Назначение десертное. Слабо поражается мучнистой росой, среднее гнилями плодов. Страдает на переувлажненных почвах. Кусты средней силы роста, цветки обои полые. Коэффициент размножения высокий. Кулбон. Сорт выведен в низи СНП. Редкоут скрещен с пурпуровой. Среднего срока созревания. Средняя масса ягод 15 граммов, первых ягод 23 грамма. Урожайность высокая. Назначение универсальное. Ягоды транспортабельные. Устойчив к увяданию, мучнистой рассе, гнилям, земляничному клещу растение средней силы роста, цветки обои полые. Коэффициент размножения высокий, скороплодный. Амулет. Сорт выведен в низи СНП. Георг Зольдвейдель скрещен со спарклом. Позднего срока созревания. Созревание дружное. Средняя масса ягод 9 граммов, первых ягод до 20 граммов. Урожайность высокая. Назначение десертное. Ягоды высокотранспортабельные. Слабо восприимчивые гнилем плодов. Устойчив к мучнистой росе. Зимостойкий. растение средней силы роста. Цветки обои полые. Коэффициент размножения высокий. Добрыня. Сорт выведен в низи СНП. Сеянец сорта Георг Зоат Вейдель. Позднего срока созревания. Средней массы ягод 9-12 граммов, первых ягод до 20 граммов. Урожайность высокая. Назначение универсальное. Ягоды транспортабельные. Мучнистой росой поражается слабо, серой гнилью средне средней силы роста, цветки, обои полые. Золушка. Сорт выведен в низи СНП. Фестивальная скрещена зенга-зенгана. Позднего срока созревания. Созревание дружное. Средняя масса ягод до 16 граммов. Первых ягод до 30 граммов. Урожайность высокая назначение универсальные, ягоды транспортабельные, устойчив к увяданию, мучнистой росе, среднее к гнилям, зимостойкий. Растения мощные, цветки обои полые, коэффициент размножения средний. Сорта ремонтантной земляники не имеют промышленного распространения, но представляют большой интерес для садоводов-любителей. Первый урожай ягод этих сортов начинает созревать на 3-5 дней раньше, чем урожай ранних неремонтантных сортов. Период плодообразования и созревания продолжается около одного месяца. Второй урожай этих же растений начинает созревать в конце июля-начале августа, и период созревания ягод продолжается до самых морозов. Второй урожай созревает не только на основных кустах, но и на дочерних растениях-розетках. Ремонтантные сорта отличаются требовательностью к почве и поливам. Ада Ада Херцберг Сорт выведен в Германии, в 1947 году завезен в СССР. Около 20 лет сорт культивируют в совхозе имени Ленина Московской области для удовлетворения спроса садоводов-любителей в рассаде. Двух-трехлетние растения дают до 300 граммов ягод с куста. Растения средней высоты, полураскидистые, Цветоносы на уровне или немного выше листьев. Цветки обои полые. Ягоды красные, средних размеров, массой 5-6 граммов. ягода первого сбора достигают массы 17-20 граммов. Мякоть розовая, вкус кисло-сладкий, приятный. Сахалинская. Сорт неизвестного происхождения – Найден на Южном Сахалине в послевоенные годы. Здесь его урожай достигает 10-17 килограммов с 10 квадратных метров. В Главном ботаническом саду Академии наук СССР с двух трехлетних растений получено 20-30 килограммов ягод с 10 квадратных метров. волкова 1966 год. Кусты средней высоты полураскидистые. Цветоносы размещаются ниже листьев с компактными соцветиями. Цветки обои полые. Средняя масса ягод 6-7 граммов. Отдельных крупных до 22 граммов. Мякоть светло-красная, хорошего вкуса. Зимостойкость растений удовлетворительная. Повреждаемость клещом и мучнистой росой сильная. Неисчерпаемая. Сорт неизвестного происхождения впервые культивировался в Главном ботаническом саду Академии наук СССР. Срок созревания несколько более поздний, чем у сорта Ада. Растения среднерослые, слабо раскидистые. На одном растении много цветоносов. Цветки обоеполые. Ягоды светло-красные тупоконической формы, средней величины, массы 10-12 граммов в первом сборе, средней массой ягод 5 граммов. Вкус кисло-сладкий, приятный. Клубника отличается от земляники формой и развитием куста, мощным цветоносом, возвышающимся над листьями, ароматом ягод и другими признаками. Клубника характеризуется большой зимостойкостью, но меньшей засухоустойчивостью по сравнению с земляникой. Кусты высокие, компактные, с крупными листьями и цветоносами. За исключением некоторых сортов клубника двудомные растения. Одни растения с женскими цветками, другие с мужскими. При посадке клубники 20-25% растений должно быть с мужскими цветками. Ягоды намного мельче ягод земляники. Мякоть с мускатным ароматом десертного вкуса. Миланская. Сорт итальянского происхождения. Цветки обои полые. Куст высокий, компактный. Ягоды массой 3-5 граммов хорошего вкуса, ароматные. Шпанка, сорт неизвестного происхождения, куст компактный, растения двудомные. Сортом опылителем шпанки является миланская. Ягоды мелкие, массой 2-3 грамма, овально-яйцевидной формы, бледно белесой окраски, ароматные, десертного вкуса, не Используется в свежем виде и для приготовления варенья. Клубнично-земляничный гибрид номер 3. Выведен известным селекционером Смольяниновой на Московской плодово-ягодной опытной станции. Зимостойкий, более засухоустойчивый, чем клубника. Куст средней высоты компактный. Многочисленные цветоносы размещаются выше листьев. Цветки обои полые, ягоды округло-конические, ярко-красные, мякоть хорошего вкуса.